Часть вторая. Лето 2016-го, лето 2019-го. Глава 8 Тебе не хватает амбиций. Представьте, что у ваших мужей начались проблемы с почками. Какая-нибудь там почечная недостаточность. Допустим, если вы не отдадите мужу почку, то он умрет. Как вы поступите? Отдадите или нет? Об этом спросила Ая, когда мы уже доели десерт, а лёд в стаканах успел растаять. Если бы не её вопрос, все бы начали расходиться. Обычная тусовка бывших коллег. Не то чтобы нас связывали особенно близкие отношения, просто однажды так получилось, что мы все снова собрались вместе. Да, точно. Несколько лет назад на свадьбе Юку. А я уже тогда была заводилой в компании. Она-то и стала организовывать такие встречи несколько раз в год. Мы все примерно ровесницы, плюс-минус год, все работали в одном и том же книжном. Кажется, совсем недавно, но с тех пор прошло уже лет десять. Всё это время мы не виделись и успели прилично измениться. Наши пути разошлись, так что со стороны, наверное, было непонятно, что может нас связывать. Но, как ни несмотря на то, что у каждой имелись свои более интересные дела, мы неизменно собирались в полном составе. В пятером. Теперь вопрос стоял, отдавать свою почку умирающему мужу или нет. Похоже, что для всех, кроме меня, он звучал вполне актуально. Они были замужем, а у некоторых еще и были дети. За столом вновь завязалась оживленная дискуссия. «Ох, даже не знаю». «Это ведь такое дело!» — раздавалось с разных концов стола. Кто-то делал удивлённые глаза, кто-то поддакивал. Заметив, что стаканы у всех собравшихся пусты, внимательная Юко предложила напоследок повторить. Предложение было принято, и все, кроме меня, заказали себе по бокалу. Я же в ответ на вопросительный взгляд Юко сказала, что воды мне достаточно. Краем уха я слушала бывших коллег, но думала о съеденном обеде. Не знаю уж, чей это был выбор, пойти именно сюда. Но в качестве основного блюда тут предлагали галету. И только её. До этого дня я никогда не пробовала галеты и даже слова такого не знала. Оказалось, что это просто унылая плоская лепёшка. Не то закуска, не то десерт. Но на главное блюдо точно не тянет. Как обидно потратить редкую и ценную возможность поесть вне дома на такое недоразумение. Это кафе специализировалось на галетах, так что выбора у меня не было. Но такими тонюсенькими лепёшками, конечно, не наешься. Да и вообще, разве может считаться нормальным обедом что-то, что подают со взбитыми сливками? м м, -м я, наверное, всё-таки отдам», произнесла Ясикава, сидевшая в торце стола. Ей было 38, как и мне, и у неё был молодой муж, он занимался чем-то вроде мануальной терапии, И маленький ребёнок. Йосикава обожала всё натуральное. Никогда не пользовалась косметикой, носила свободную одежду природных тонов, а с тех пор, как открыла для себя гомеопатию, стала при каждой встрече раздавать нам загадочные леденцы, способные, по её словам, вылечить любую болезнь. Я так и не поняла, как именно эти леденцы работают, Но, судя по всему, благодаря им, её семья больше не нуждается во врачах, в том числе, разумеется, и в прививках для детей. И вот теперь она уверяет, что готова отдать мужу свою почку. «Ну, так-то да!» — чуть не в унисон протянули все остальные. «Дело не в том, что мы, как сказала Юко, всё-таки семья», — заметила Юсикава. «Просто мне надо, чтобы он продолжал работать. Если он умрёт...» Мы с ребёнком не сможем позволить себе жить так, как сейчас. «Понимаю», — кивнула Ая. Она, по-моему, проработала в книжном меньше всех. Мы с ней пересеклись там всего на год. Мало кто оставался равнодушен к её красоте. Помню, у неё была интрижка с молодым многообещающим писателем, который заглянул к нам в книжный по делу. Потом, когда у него вышел новый роман, Ая призналась, что образ главной героини был написан с неё. Через некоторое время у неё начались новые отношения, она забеременела, вышла замуж и стала домохозяйкой. Сейчас её дочке уже два года. Муж Аи унаследовал от родителей риэлторский бизнес, так что им приходилось жить вместе со всей его семьёй в одном большом доме. Ая в красках описывала нам свои стычки со свёкром и свекровью, которые помогают молодым деньгами, но зато считают себя вправе постоянно вмешиваться в их жизнь. «Я, конечно, боюсь боли, но если муж умрёт, это же придётся дальше совсем справляться самой. Так что я бы, пожалуй, отдала почку. Но вообще, если он вдруг реально умрёт, я немедленно съеду из этого жуткого дома, оформлю это, как его, посмертный развод, выжму из его родственников что смогу и порву с ними все связи». «Бедная Ая, я вижу, ты там уже на пределе», заметила Юку. «Мой часто меня бесит. Я уже столько раз думала, чтоб ты сдох. Но он как-никак отец моего ребёнка. Пусть живёт». Она рассмеялась. «В отношениях бывает всякое, но... Если бы оказалось, что я связала жизнь с человеком, для которого мне даже почку жалко, я бы перестала уважать себя как женщину». «Да, действительно», — кивнула Ясикава. «Тогда ведь возникает вопрос... Зачем я вообще от него рожала? И жизнь, кажется, прожитая зря. Ну и к тому же у нас ведь есть дети. Мы должны думать о том, что будет лучше для них. Когда разговор о почках подошёл к своему логическому завершению, Ая взяла счёт и объявила, сколько с кого причитается. Я заплатила 1400 йен. Те, кто заказывал дополнительные напитки по 1800. И мы вышли на улицу переговариваясь в духе «Как тут всё изменилось?» или «Интересно, что это за очередь вон там?» Вся наша компания направилась к станции Сибуя. Возле огромного перекрёстка перед станцией мы помахали друг другу, пообещали быть на связи и разошлись в разные стороны. Ая, Юко и Йосикава отправились на линию Инокасира. Остались мы с Риэ, той самой Риэ, которая на наших встречах, и на этой тоже. Сидела с краю, по большей части улыбалась и поддакивала. Нам обеим нужно было на линию Ден-Энтоси, так что мы пошли на станцию вместе. Стоял августовский день, половина третьего. Всё вокруг горело под солнцем белым огнём. Небо между крышами высоток было синим, будто экран компьютера. От жары было некуда спрятаться. С каждым вдохом она обжигала ноздри, с каждым движением проникало сквозь кожу. Как только включался зелёный свет, толпы по обе стороны перекрёстка приходили в движение. Два потока людей вырывались на зебру, смешивались на её середине и вновь разделялись, чтобы поменяться местами. То тут, то там взгляд натыкался на молодых белокожих девушек в светлых разлетающихся юбках и босоножках на огромной платформе. Видимо, это был писк моды. У всех были ярко-розовые щёки, все носили линзы, в которых глаза кажутся больше. «Слушай, Рия, а тебе на какую станцию?» — спросила я, вытирая лоб платком. «На Медзанакоте». «Понятно. Ты там всегда жила?» «Нет, года два. Переехали из работы мужа». «У Рия вроде бы тоже есть ребёнок», — вспомнила я. «Ещё маленький. Но три года назад она снова вышла на работу в книжной. Правда, в другой. Кем работает её муж, я не знала. Рия была миниатюрная». На голову ниже меня. Тонкие брови домиком, клыки, чуть видневшиеся из-под верхней губы, как будто она всё время слегка улыбается. Я впервые оказалась с ней наедине, пусть всего на несколько минут по дороге до станции. Мы хоть и виделись на наших посиделках, но друг с другом практически не разговаривали. Чтобы не молчать, я решила продолжить разговор о почках и мужьях, который так всех увлёк под конец обеда. «Ты, кажется, тоже готова отдать почку?» «Нет», — быстро взглянув на меня, сказала Рия. «Я бы не отдала». «Правда?» «Я тоже посмотрела на неё». «Правда?» «Даже если без почки он умрёт?» «Ага», — ни на секунду не замешкавшись, ответила Рия. «Отдать мужу свою почку? Да ни за что. Лучше уж на помойку выбросить». Я понятия не имела, что на это можно ответить, поэтому на всякий случай изобразила понимание. Ну да, это же в сущности чужой человек. Чужой? Нет, не в этом дело. Покачала головой Рия. Мы, наконец, миновали перекрёсток, спустились в подземный переход и зашагали в сторону турникетов. Я чувствовала, как по спине и бокам струйками стекает пот. Тебе на Медзанакуте, а мне на Дзимбатё. «Значит, нам в разные стороны», — заключила я. «Ладно, пока. Буду ждать очередного приглашения Атайи. Следующая встреча, кажется, зимой. Да, но я, наверное, больше не приду». «Не придёшь?» «Ага», — улыбнулась Рия. «Потому что они полные дуры». Я молчала. «Да, они все дуры», — со смехом добавила Рия. «Причём неисправимые». После этого она помахала мне рукой, приложила карточку к турникету и растворилась в глубине станции. Отворив дверь кафе на одной из укромных улочек Дзимбате, я сразу заметила у окна силуэт Рёко Сангавы. Она тоже обернулась ко мне и подняла ладонь в знак приветствия. «Ну и жара!» — жизнерадостно произнесла Сангава. «Вы сегодня прямо из дома?» «Нет», — встречалась с приятельницами на Сибуе ответила я, присев напротив неё, и снова достала платок, чтобы промокнуть им виски и шею. «Ого! Не думала, что у вас есть приятельница!» Подколола меня Сангава и сама рассмеялась собственной шутки. «Как же давно мы с вами не виделись, Нацуко! В последний раз это, кажется, было ещё до жары!» Рёко Сангава — редактор крупного издательства. Мы познакомились с ней два года назад и с тех пор иногда встречались вот так в кафе, чтобы поговорить о романе, который я сейчас пишу. Сынгава на 10 лет старше меня. Ей 48. Сначала она занималась журналами, потом детскими книгами, а 4 года назад её перевели в отдел художественной литературы. Имена авторов, которых она курировала, были знакомы даже мне, хотя я плохо разбираюсь в современной литературе. А некоторые из книг, изданных под её руководством, были удостойны крупных литературных премий. Стриглась Сангава коротко, так что волосы даже не прикрывали уши, а когда улыбалась, по всему лицу проступали мелкие морщинки, вызывавшие у меня необъяснимую симпатию. Сангава была не замужем и жила одна в своей квартире в районе Камадзава. «Пишу, пишу, а конца всё не видно», — завела я зачем-то разговор о романе, хотя меня о нём ещё не спросили, и осушила стакан воды, поставленный на столик официанткой сен улыбнулась одними глазами и развернула ко мне меню, предлагая выбрать напиток. Я остановилась на чае со льдом, и моя собеседница заказала себе то же самое. Мне было 20, когда я приехала в Токио, чтобы стать писателем. И только 13 лет спустя, когда мне было 33, я, наконец, заняла призовое место на маленьком конкурсе, организованном таким же маленьким издательством. Это стало моим писательским дебютом. Впрочем, в итоге мое произведение даже не выпустили. Что уж там говорить о популярности. Ко мне приставили редактора, и где-то два года я писала, отправляла ему, потом снова переписывала. Непростое было время. Я старалась вкладывать душу в любую работу, будь то о наброске для будущей книги или эссе для местного журнала, и мне даже казалось, что у меня получается неплохо. Но редактору откровенно не нравилось не то, что я пишу, Не мой к этому подход. Его любимые тезисы были «Непонятно, для какой аудитории ты пишешь». В жизни так не поступают, и ты понятия не имеешь, что такое настоящие проблемы. В таком ключе проходила каждая наша встреча. Сначала я принимала всерьез все его замечания. Редактор плохого не посоветует. Но со временем стало понятно. Это все ерунда. Особенно утомляла необходимость выслушивать его долгие обвинительные речи, никак не связанные с тем, что я пишу. Я перестала показывать ему свои тексты, начала игнорировать его письма, и мы постепенно перестали общаться. Последний наш разговор был телефонным. Редактор вдруг позвонил мне поздно вечером и начал заплетающимся языком вещать о своей любви к литературе. Когда эта тема была исчерпана, он принялся за другую. «Раз уж позвонил, скажу на чистоту все, что я о тебе думаю», — заявил он. «У тебя нет одной очень важной вещи, которая необходима любому писателю. Тебе не хватает хороших, правильных амбиций. Поэтому ты не сможешь написать ни одного настоящего произведения. И уж, конечно, не станешь настоящим писателем. Раньше я тебе об этом не говорил, но теперь скажу». У тебя просто не получится. Никогда. И вообще, ты в курсе, сколько тебе лет? Думаешь, для писательской карьеры возраст не принципиален? Может, и не принципиален, но значение всё же имеет. Если к 35 или там к 40 человек не написал ничего достойного, есть ли у него шанс вдруг взять и выдать шедевр? Не думаю. По крайней мере, в твоём случае точно нет. Мы, профессионалы, безошибочно определяем такие вещи. Так и знай. Можешь считать это пророчеством. В ту ночь я так и не смогла заснуть, и еще неделю все валилось у меня из рук. В голове постоянно крутились его слова. После стольких лет у меня наконец-то получилось сделать шажок к заветной цели, и тут такой приговор. Я была на грани отчаяния. Несколько месяцев я провела, будто в прострации. Почти не выходила из дома, только на подработку. Ни с кем не встречалась. Но однажды, в очередной раз повторяя про себя уничижительную речь редактора, я вдруг почувствовала, как во мне закипает злость. Я прямо услышала, как она клокочет внутри, как подступает к горлу. «Да он попросту сдурел», — подумала я. Я лежала на кресле-мешке, уткнувшись с него лицом, но эта мысль заставила меня вскочить на ноги. Я почувствовала, как мои глаза наливаются кровью и вот-вот выскочат из орбиты и укатятся. «Этот тип!» — произнесла я вслух. «Он жерехнулся!» И снова уткнулась в кресло-мешок и заорала так громко, как только могла. Звуки мелко дрожали, вибрировали возле моего рта, впитываясь в поверхность кресла. Набрав в лёгкие воздуха, я закричала снова, потом ещё несколько раз. А потом тело обмякло, и я застыла в неподвижности. Наверное, я пролежала так довольно долго. Наконец, почувствовав в себе силы встать, пошла на кухню, налила себе ячменного чая и выпила разом целый стакан. После этого я вернулась в комнату и глубоко дыша принялась разглядывать книжные полки, стол, подушки. Всё вокруг будто обрело цвета. Я вспомнила, как редактор к месту и не к месту употреблял слово «настоящее». Когда я говорила «не понимаю, что вы имеете в виду», он притворно вздыхал. «Ну что ж, тогда придётся объяснить». А сам светился от радости. «Бред. Все эти встречи и разговоры — полный бред. И на это я тратила своё время?» Пустой стакан громко звякнула столик, и я вдруг отчетливо поняла, мне наплевать. Я решила выбросить из головы этого надутого индюка, забыть сам факт его существования. Время шло, и через год удача наконец повернулась ко мне лицом. Мой первый сборник рассказов получил поддержку на одном телевизионном шоу, где его наперебой расхваливали знаменитости. В результате он стал бестселлером было продано больше 60 тысяч экземпляров. «Описание загробного мира поражает воображение», заявил известный литературный критик. «Я вспомнила своих близких, которых уже нет, и не смогла сдержать слез», подхватила молодая певица и в самом деле прослезилась. Еще кто-то сказал, что это грустная книга, но она, тем не менее, вселяет в читателя надежду. Помимо первого моего рассказа, получившего премию, туда вошли и многие другие. Я их основательно переработала, так что теперь все они оказались связаны общей темой. Издать сборник удалось с большим трудом, подключив все мои не то чтобы солидные связи. С невразумительной рекламой и тиражом всего в три тысячи экземпляров. Никто в издательстве ничего от книги не ждал, считая ее проходной. Очередным пузырём, который вырвется на поверхность и лопнет. Издательский редактор даже не обсуждал со мной текст, только прочитал и сообщил, что в таком-то месяце они могут его издать. Так мою книгу и напечатали. Как говорится, для каталога. Никто, включая меня, даже и предположить не мог, что её прочитают десятки тысяч человек. Я пребывала в смешанных чувствах. Конечно, я радовалась успеху, но понимала, что прежде всего обязана отзывам селебрити, а они к качеству текста имеют мало отношения. Сразу после выхода сборника со мной связалась Рёко Сангава. Два года тому назад, в такой же жаркий августовский день, мы встретились в кафе рядом с моим домом. Представившись, она сразу заговорила о книге. Голос у неё был тихий, но авторитетный и выразительный. «Все герои ваших рассказов...» После смерти попадают в другой мир и умирают там вновь. То есть смерть не конец, но в то же время и не новое начало. Я думаю, это хорошая идея. После катастрофы в Фукусиме подобные вещи читателям нравятся, воспринимаются как своеобразное утешение. Но знаете что? Это не главное. Сангава отпила воды. Я смотрела на её пальцы, сжимающие стакан, и ждала, что она скажет дальше. В чём главное достоинство этих рассказов? Чем вы отличаетесь от других авторов? Я сейчас не про тему, идею или место действия, живые или мёртвые, до катастрофы или после катастрофы. Это всё не так важно. Главное, как вы пишете. Качество вашей прозы, её ритм — это не только, что называется, визитная карточка автора, но та опора, на которой, собственно, и держится весь текст. «Чувство текста. Думаю, у вас оно есть». «Чувство текста», — повторила я. «Замечательно, что ваш сборник так прогремел», — сказала Сангава. «Но нельзя всё время рассчитывать на таких читателей, которые за пять лет ни разу не взяли в руки книгу, а потом из чистого любопытства купили сборник, который расхваливают по телевизору. Конечно, важно, чтобы книги хорошо продавались». Но ещё важнее добраться до нужной аудитории. Я хочу, чтобы вы нашли дорогу к читателям, которые действительно оценят ваше творчество и полюбят его. К тем, кто читает книги даже сейчас, в нашу совершенно не книжную эпоху. К тем, кому нравится открывать для себя новые, неизведанные горизонты. «Вы имеете в виду...» — проговорила я с трудом, подбирая слова. «Так сказать, настоящих читателей?» читателей настоящей литературы?» К нашему столику подошёл официант. Подождав, пока он наполнит опустевшие стаканы водой из графина, и ещё немного помолчав, Сенгава продолжила. «Что говорит другой человек, мы обычно понимаем. Но гораздо труднее понять, что он имеет в виду. Часто мы улавливаем только слова. Мне кажется, в этом суть большинства наших проблем». Мы живём в мире, где слова передаются легко, а вот их смысл — нет. В мире почти никто ни с кем не может подружиться. Не помню, кто это сказал, но, думаю, это верно. Поэтому так трудно найти людей, которые не только услышат ваши слова, но и прислушаются к ним, вдумаются в них. Найдёте ли вы такую среду, сумеете ли в неё попасть? Это, на мой взгляд, во многом зависит от удачи которая может оказаться живительной, как если бы вы нашли в иссохшей пустыне родник. Конечно, когда знаменитости хвалят книжку по телевизору, и она на некоторое время становится хитом продаж, это тоже удача. Если у человека нет таланта, то и такая радость лучше, чем ничего. Но я говорю о более плодотворной, устойчивой, надёжной удаче. Об удаче, способной поддерживать творчество на длинной дистанции. Тут я могу вам помочь. Если мы поработаем вместе, уверена, это выведет ваше произведение на новый уровень. Собственно, об этом я и хотела поговорить». На некоторое время повисло молчание. С легким хлюпающим звуком в одном из стаканов рассыпался лед. Сангава положила руку на стол, слегка касаясь пальцами подставки под стаканом. На тыльной стороне ее ладони выступили вены, которых прежде видно не было. «Простите, я совсем не хотела на вас давить», — извинилась Сангава. «Просто решила сразу всё рассказать, чтобы потом не жалеть, что что-то упустила». «Нет, что вы», — сказала я. «Мне было очень приятно это услышать». На лице Сангавы проступило явное облегчение. Она несколько раз кивнула, шевеля губами, будто пытаясь сама себя в чём-то убедить. «Надо же, такие уверенные и решительные люди», «Тоже нервничают», — удивилась я. «Со мной никто раньше не разговаривал вот так о моих рассказах», — сказала я. «Вы первая». «Дайте угадаю, вы из Осаки?» Вдруг улыбнулась Сенгава, и в её речи тоже появились осакские интонации. «Эх, столько воспоминаний». «Вы что, тоже из Осаки?» «Нет, я родилась и выросла в Токио, а вот моя мама приехала сюда из Осаки». Так что, по сути, моим родным материнским языком был осокский диалект. Дома мы всегда на нем говорили. Чувствую себя билинговым. Могу говорить хоть по такийски хоть по-осокски. Ого, я сначала даже не заметила. Мы тут же принялись вспоминать разные слова и выражения, которые понимают только в Осоке. А потом как-то незаметно перешли к обсуждению скандала со стволовыми клетками, о котором уже полгода говорили СМИ. Дней десять назад один из исследователей, замешанных в скандале, покончил с собой. Говорят, он был выдающимся учёным. «Кстати», — вспомнила Сангава, — «Нацуку Нацуме — это у вас такой псевдоним?» «Нет, это моё настоящее имя». «Вот это да!» — округлила глаза моя собеседница. «Нацуме по мужу?» «Мужа у меня нет. Просто сначала я носила фамилию отца...» А потом родители расстались, и, когда мне было лет десять, меня переписали на мамину фамилию — нацума Вот и получилось такое странное сочетание. «Теперь понятно», — кивнула Сангава. «Может быть, ваша мама с самого начала хотела передать дочери часть своей фамилии, поэтому выбрала для вас такое имя». «Передать часть фамилии?» — переспросила я. «То есть Нацу из нацума «Похоже». Ох, если честно, я никогда об этом не задумывалась. Призналась я, несколько взволнованная открытием. Я сама не замужем, но многие женщины говорят, что им трудно расставаться со своей фамилией при вступлении в брак. Хотя, конечно, это всего лишь догадки. Может быть, вашей маме просто нравился иероглиф нацу. Мы ещё сейчас проговорили с сын на всякие отвлечённые темы. Например, обсудили недавно прочитанные книги. А перед тем, как разойтись, обменялись номерами телефонов и с тех пор периодически виделись, чтобы поговорить о работе и не только. «Что-то не так?» — спросила Сангава, заглядывая мне в лицо. «Нет, всё в порядке. Просто подумала, что с нашей первой встречи прошло уже два года». «Да, представляете, так ведь и жизнь пролетит, не успеем оглянуться. Раз — и всё». Усмехнулась Сангава, закашлялась Я в последнее время часто по больницам хожу. Заметила в какой-то момент, что сколько не сплю, усталость не проходит. Врачи сказали хроническая анемия. Значит, нужно больше железа? На самом деле, ферритина, как выяснилось. Я раньше тоже не знала. В последнее время стало полегче, но с возрастом, говорят, таких проблем будет всё больше. Снгово выпила воды, задумалась и добавила: Да время стало лететь быстрее». «Это точно», — усмехнулась я. «На дворе 2016 год. Удивительно. Выходит, я уже 18 лет живу в Токио. Даже не верится». «Да уж». «Ну так что, Нацуко, как поживает ваш роман?» — напрямик спросила Сангава. «Мы заговорили о нём, но, как всегда, расплывчато. Я не задавала Сангаве конкретных вопросов, не показывала черновиков. Казалось бы, какой смысл тогда встречаться с редактором? Тратить своё и чужое время? Но на самом деле смысл был. Она умела так направить разговор, чтобы я невольно начинала по чуть-чуть, смущаясь, рассказывать об отрывке, который пишу. И покуда я говорила, мои безнадёжно запутавшиеся мысли вдруг сами собой распутывались. Собственный текст вдруг открывался с новой стороны, В голову приходили новые сюжетные ходы. Я была искренне благодарна Сангаве. Между нами не было никаких обязательств. Мы просто встречались, проводили вместе часа полтора, а потом махали друг другу на прощание и расходились в разные стороны. Так произошло и в этот раз. Время близилось к вечеру, но солнце палило вовсю. Над плавящимся асфальтом висел зной. Я подумала о недописанном романе, и почувствовала, будто глаза мне заливает густая чёрная смола, погружая всё вокруг во тьму. Тяжело вздыхая, я зашагала к дому. Дом на станции Минова, где я прожила те 15 лет с момента переезда в Токио, собрались сносить. Поэтому три года назад я перебралась в другой район под названием Сангэнзяя. Владелец прежнего дома скончался от сердечного приступа, И, насколько я поняла, из-за проблем с налогом на наследство проще оказалось снести дом и продать пустой земельный участок. Конечно, расставаться с привычным районом и квартирой было жаль, но я быстро освоилась на новом месте. Я ведь перевезла с собой оттуда почти всё — занавески, кресло-мешок, столик, посуду, коврик. К тому же планировкой новая квартира напоминала старую и находилась на втором этаже такого же небольшого здания. Правда, арендная плата стала выше на 20 тысяч иен. Но за исключением этого я почти не чувствовала разницы. Глазами, которые от жары так и норовили закрыться, я вгляделась в циферблат наручных часов. Было начало шестого. Я пошла в ванную, включила душ и застыла под ледяными струями. Скоро я замерзла, закуталась в большое банное полотенце, и вдруг в воздухе явственно повеяло школьным бассейном. Тот, что правда пахнет хлоркой? Или этот запах пробудился в памяти от соприкосновения озябшего тела с полотенцем? Пятки, горящие от шершавого бетонного пола, радостные крики и брызги, звук свистка. Свобода на несколько последних оставшихся минут. На следующих уроках руки и ноги не слушались, веки опускались. Больше всего на свете хотелось взять и заснуть. Эти летние дни были будто из прошлой жизни. Но когда-то всё это действительно происходило со мной и с моим телом. Как странно. Я кликнула мышкой на файл с Романом, который не открывала уже дня два. В последнее время по утрам я чувствовала себя разбитой, хотя вроде бы высыпалась. И потом голова весь день работала плохо. Может быть, мне всё-таки не хватало сна. В любом случае ложиться спать в пять вечера явно было рано. Можно было бы скротать время заготовкой и ужином, но есть не хотелось. Наверное, из-за жары. Файл открылся, и от одного взгляда на последнюю недописанную фразу мне нестерпимо захотелось поскорее его закрыть. Вздохнув, я открыла новый файл. Очередную свою статью. Материал на страничку в жанре дневниковой записи для местной газеты. Колонка на свободную тему в женском журнале полторы страницы. Книжные впечатления для сайта одного маленького издательства с фиксированной ставкой и объёмом публикации, которые при желании можно нарушить в большую сторону. В этом состояла моя каждодневная работа. Ещё я посылала рассказы в литературные журналы, но в последний год делала это всё реже, потому что писала роман. Иногда подворачивались разовые заказы на какой-нибудь эссе. Так я и жила. После ухода из книжного я зарегистрировалась в агентстве по временному трудоустройству, и они одно время помогали мне с подработками. Однако теперь мне это уже не требовалось. Удаляться из их базы я на всякий случай не стала. но ну, пока что гонораров мне вполне хватало. Иногда мне казалось, будто это прекрасный сон. Неужели мне теперь действительно платят за то, что я читаю и пишу? Неужели я могу посвятить этим занятиям всё своё время и больше ни о чём не беспокоиться? Не верится в такое счастье, особенно памятуя о прошлых годах. Больше похоже на розыгрыш. Стоило только задуматься о подобном, как сердце начинало биться быстрее. Но... С тех пор, как у меня в голове поселилось это «но», прошло больше года. Оно внезапно настигало меня посреди обычных занятий когда я сидела вот так за компьютером, шла вечером в магазин, лежала под одеялом, стараясь заснуть, или, например, смотрела на чашку на столе, которая так и будет стоять там вечно, если я сама её не передвину. Продолжения у «но» были разные, и все они будто пристально смотрели на меня со стороны своими немигающими глазами. Я чувствовала на себе их взгляды и знала, что они и есть причина странного ощущения — преследующего меня уже довольно долго. Не то беспокойство, не то раздражение, не то огорчение. Но я не могла ответить им тем же, взять и взглянуть им прямо в глаза. Мне было страшно. В глубине души я понимала, если начну всерьёз думать об этом, о том, что неотрывно наблюдает сейчас за каждым моим действием, то приду к выводу, что со мной этого всё равно никогда не случится я отводила глаза, делала вид, что ничего не происходит. Правда, постепенно я перестала понимать, отдаляет это тревогу или, наоборот, притягивает её всё ближе и ближе. Ещё раз вздохнув, я достала из ящика стола тетрадку и перелистала страницы. На одной из них виднелись корявые размашистые строчки полугодечной давности. На эти каракули меня тогда сподвиг алкоголь. Я выпила банку пива, вторую, третью и пошло-поехало. Получилось что-то вроде стихотворения или просто короткого наброска. Я нашла его в тетрадке на следующий день. Это было жалко, стыдно, невыносимо. Первым моим порывом было немедленно вырвать и выбросить злополучный листок, но я не смогла. Иногда я заглядывала в тетрадку, чтобы перечитать свои пьяные излияния, и чувствовала себя ещё большим ничтожеством. Стоит ли мне оставить всё, как есть? Мне нравится писать. Спасибо за это. За то, что со мной произошло это чудо. Но неужели я и дальше буду одна? Всю свою жизнь одна? До самого конца. Мне одиноко. Это и так, и не так. Но это не важно. Я знаю, мне лучше быть одной. Может, так лучше. Но не пожалеешь ли ты, что не встретишься, что никогда не встретишься с собственным ребёнком, единственным, не похожим на остальных? Готова ли ты отказаться от этой встречи? Отказаться от неё навсегда. У меня вырвался стон. Такой низкий, хриплый, что настроение испортилось ещё больше. Я убрала тетрадь обратно в ящик и открыла браузер. В закладках у меня были блоги, посвящённые лечению бесплодия. Кликая на них по очереди, я стала проверять, нет ли там новых записей. Вот уже несколько месяцев... Как чтение подобных блогов вошло у меня в привычку. Я читала всё подряд, без какой-либо системы. Некоторые термины я понимала смутно, но в целом втянулась и уже неплохо разбиралась в теме. Подробный рассказ о комплексном обследовании и о том, насколько это болезненно. Общение со свекровью, встречи с мужем в ресторане после похода в больницу. Почему его сестре понадобилось пристать с вопросами насчёт её будущей свадьбы именно сегодня? Многие авторы вставляли в посты умилительные картинки. Кто-то каждый день фотографировал небо. Писали о том, как тяжело видеть на улице мам с маленькими детьми. О том, как их задевают чьи-то бессердечные слова. Оставляли отзыв о ресторане тайской кухни, где можно поесть без лишнего стресса, потому что даже в обед — посетителей с детьми там почти не бывает. Просмотрев блоги, я вспомнила, что уже дней десять не заглядывала на страничку на Русе. Поколебавшись, я решила не заходить туда и сегодня. За окном было еще светло, стрелка часов еще только подбиралась к семи. Переведя компьютер в спящий режим, я пошла на кухню, приготовила себе рис, с снотто и, не торопясь, принялась за еду. Настроения работать уже не было, и я решила убить время до сна, растягивая каждое привычное действие, насколько возможно. Но чем медленнее и тщательнее я пережёвывала рис, тем неохотнее ползло время. К тому же, как я ни старалась, плошки риса с снотто всё равно хватило всего на несколько минут. Впрочем, этого следовало ожидать. Я помыла пустую плошку, и на этом домашние дела закончились. Не зная, чем ещё заняться, я легла на кресло-мешок, И замерла. Иногда стоило лечь вот так неподвижно, приходили воспоминания из детства. Место, время и образы менялись, но каждый раз я ощущала, что наблюдаю из настоящего за происходящим в прошлом. Последнее время я часто вспоминала маму и бабушку Коми. В моём возрасте у мамы уже было две дочери, одной — четырнадцать, другой — пять. Я тогда и подумать не могла, что мне осталось прожить с мамой всего восемь лет. И мама наверняка тоже не предполагала, что ей отведено так мало времени. Если бы мама родила меня лет на 10 раньше, может быть, я смогла бы провести с ней больше времени. Но тогда ей пришлось бы родить Макико в четырнадцать. Ничего себе у меня запросы. Я хихикнула. Потом начала прокручивать в голове события дня. Галета. Да, точно, я ела галету. Коричневую, со сливками сверху. Вкус её я уже не помнила. Или, может быть, его с самого начала не было? Будто наеву я услышала голос Юку. Я так рада. С ребёнком ведь такого не поешь. Когда у тебя маленький ребёнок, на столе сплошная лапша, ну или рис с чем-нибудь. Вот оно как оказывается. Ну не знаю. «У меня, конечно, детей нет, но есть такое по своей воле я бы не стала». «Они все дуры, причём неисправимые», — всплыла в памяти последняя реплика Рея. Мне вдруг захотелось ей позвонить. Вспоминая её силуэт, проворно удаляющийся в глубину станции, я увидела по правую руку от неё маленькую девочку. «Точно, у Рея ведь тоже есть ребёнок». Тут я вдруг задумалась о своих почках. Ну, хоть что-то у меня есть. Правда, чтобы поддержать разговор с бывшими коллегами, почек всё равно было недостаточно. Я вздохнула и стала думать о Рёко Сангаве. Как поживает ваш роман? Не движется. Не знаю, напишу ли я его вообще когда-нибудь. Интересно, что бы она ответила, скажи я ей вот так. И вообще, что значит это «как поживает»? Знаю, я не вправе предъявлять ей претензии. Совсем недавно я страдала, что до меня никому нет никакого дела. А теперь, видите ли, опять недовольна. Тоже мне принцесса. Но это специфическая манера Сангавы говорит, что прекрасно понимает всю сложность творческого процесса, но при этом я ощущаю явное давление. То в её вздохе, то в паузе. Стоило об этом вспомнить, как накатило раздражение и брови сами собой недовольно сошлись на переносице. Похоже, я устала. «Ничего еще не сделала, а устала?» ехидно переспросил мозг. «Тебе не хватает амбиций», — так сказал мой первый редактор. «Но что такое амбиции? Какая связь между амбициями, о которых ты говоришь, и мной?» «Почему я не возразила ему тогда?» Слова и чувства боролись за моё внимание. К ним добавлялись всё новые. Я устала. Оставьте меня в покое. Исчезните. Успокойся, тут никого нет и не было. Ты вообще всегда одна. Можешь не беспокоиться. Я правда устала. Хоть ничего и не делала. В конце концов, я переместилась на футон, но сон не шёл, и я ещё долго, до поздней ночи, лежала с открытыми глазами.